Глава 17. После стычки с Джошуа Уилкинсом я на всякий случай изучил способы уничтожения трансферов. К сожалению, надежный метод оказался только один — широкополосный прерыватель, что, конечно, логично — их тела были созданы, чтобы обмануть смерть, а потому отличались повышенной прочностью, и все жизненно важные компоненты заключались в защитную броню. Я пытался что-нибудь придумать, но достать криптонит на Марсе не так-то просто. Тем не менее, Пиковер все равно потребовал, чтобы я оставил оружие в камере хранения западной шлюзовой станции, видимо, боялся, что я попытаюсь избавиться от него, когда доберусь до богатств. Но он не знал о ноже, позаимствованном у Дирка, а в своей наивности не додумался меня досмотреть, поэтому я оставил его в кармане. Привыкший подмечать детали, мозг напряженно работал, пытаясь понять, куда именно мы направляемся. Первая подсказка — мы вышли через западный шлюз, и это точно не было уловкой, ведь именно там Пиковер оставил свой марсоход Багги, когда возвращался с Альфы. К счастью, Пиковер купил его до загрузки, потому что в марсоходе оказалась своя система жизнеобеспечения. Выбирая он сейчас, точно бы остановился на модели подешевле и понадежнее, чтобы просто обеспечить транспортировку. «Пиковер сам арендовал мне скафандр, заплатил за него напрямую, все равно я бы записал расходы на его счет, но мне не пришлось сидеть в нем во время поездки, пусть Рори и настоял на шлеме. На земле ходить так было бы неудобно, обычно вес шлема поддерживал воротник, но здесь вес не мешал. Перед выездом, правда, Пиковер сделал шлем непрозрачным». «Равнина Исиды — это низина». Как и похожие на земле, она растягивается на многие километры. Поначалу мы перекидывались редкими фразами, но голос Рори отдавался в шлеме неприятным эхом, и вскоре мы замолчали. Признаюсь, я коротал часы, думая о Диане, Лейси и Лакшми как по отдельности, так и вместе. Во время поездки я задремал. Крепкие орешки вроде меня обычно не вспоминают детство, но когда мама хотела меня уложить, а я отказывался, она брала меня покататься. Из-за пиковера я не смог взять ни телефон, ни планшет, у меня не было инструментов, которые могли бы помочь вычислить наше местоположение. но к тому времени, когда мы добрались, на востоке уже взошло солнце. Я надеялся, что оно встанет над зазубренными вершинами гор или изломанными стенами кратера, которые можно было бы сопоставить по топографическим картам, но полоса света над горизонтом, а потом, когда солнце поднялось выше и весь горизонт, оказалась ровной линией, и только на западе виднелся небольшой осыпавшийся кратер. Воспользовавшись туалетом марсохода, я надел взятый на прокат скафандр тусклого, оливково-зеленого цвета и вышел на улицу. У багги были пружинящие колеса почти метрового диаметра и угловатая прозрачная кабина. Из-за разреженности марсианской атмосферы обтекаемость здесь значила мало. Пиковер вытащил из багажника устройство, напоминающее вертикальный пылесос без мешка. — Что это? — спросил я. — Металлоискатель. Буквально вчера купил. «Я думал, они бесполезны на Марсе», — заметил я, — «много железа в грунте». А металлоискатели легко настроить, чтобы они отсекали железо, но их чертовски трудно достать в аренду. В поиске окаменелости они не помогут, да и стандартное применение здесь не распространено. Нет ни пляжей, которые можно прочесывать, ни археологических артефактов. Он протянул его мне. Я вскинул брови. «Хочешь, чтобы я искал мины?» «Я сам не могу», — сказал Рори. «Пытался, но металл в моем теле создает слишком много помех, а вот ты...» «А парень-то оказался умнее, чем я думал. Он взял меня с собой не потому, что я попросил, просто ему нужна была помощь обычного человека». Он вернулся к багажнику и достал баллон со сжатым газом, к которому был прикреплен гибкий шланг. «Для раздувания песка», — предвосхитив мой вопрос, пояснил Рори. «Понятно», — сказал я. «Показывай, где нашел первую мину. Сюда, только иди по моим следам. Я знаю дорогу без мин, ну или они все давно уже проржавели, как та, которую я нашел». Он пошел вперед, взбивая клубы пыли. Видеть на Марсе человека в простой уличной одежде казалось странным. Подозреваю, Пиковер был одет как типичный земной палеонтолог, в коричневые рабочие ботинки, плотные серо-зеленые брюки и фланелевую рубашку. На голове у него красовалась бейсболка с эмблемой «Торонто Блю Джейс». Видимо, трансфером тоже мешало бьющее в глаза солнце. Пройдя 50 метров, я считал шаги, мы вышли на участок, разграниченный леской на сетку метровых квадратов. Нити практически сливались с красной пылью, и я вслух отметил, как трудно их разглядеть. «Но не в инфракрасном диапазоне», — ответил Пиковер. «Я пропустил через них слабый ток от оксимерной батареи. «Для меня они ярко-белые, но обычный старатель заметит их только если споткнется». Он переступил леску, и я осторожно последовал за ним. Пять квадратов спустя мы остановились. «До места, где сработала мина, еще далеко», — сказал Рори, присев. «Но позволь кое-что показать. Вот тут я нашел контрплиту образца 2-1388. Окаменелости лежат прямо на поверхности». «Некоторые, — ответил Пиковер, — обычно залегают под небольшим слоем грунта, но обязательно не глубоко. Видишь ли, на Земле осадочные породы формировались миллиарды лет, но на Марсе отложение осадка закончилось более трех с половиной миллиардов лет назад, когда высохли открытые водоемы, поэтому древние отложения и не ушли на глубину, а остались у самой поверхности, а то и вовсе прямо на ней». Водяной лед на Альфе давно либо диссоциировал, либо сублимировал, оставив поверх древней матрицы 8-10 сантиметров рыхлого сухого песка. Здесь эта матрица состоит из ареслития, марсианского камня. По сути, это сплав песка и ила с водяным льдом, причем лед составляет 60% от веса. Понимаешь, что это значит, Алекс? Я не понимал. Что? На Земле большинство окаменелостей перминерализованы, Поры и полости в исходном органическом материале заполнены минералами, просачивающимися сквозь землю, и эти новые минералы постепенно заменяют исходный биологический образец, который в конце концов исчезает. Но на альфе ископаемые представляют собой тот самый исходный материал, отложившийся в матрице. Часто их можно достать, просто поместив ареслитий в комнатную температуру, чтобы растаял лед. Вот почему окаменелости с альфы так ценятся. Это настоящие древние экзоскелеты, которые без изменений хранились в плотной замороженной суспензии более трех миллиардов лет. Наверняка же не все. Мина, которую ты принес, насквозь проржавела. Пиковер кивнул. Да, это так. Нечто, возможно, столкновение с микрометеоритом пару десятилетий назад, разогрело почву достаточно для образования небольшого подземного резервуара, из-за которого и заржавела мина. Но остальное месторождение, он обвел рукой обширное пространство, полностью замороженное еще с Нойской эпохи. Но контрплита, которую ты показывал, оставалась твердой даже при комнатной температуре. Только потому, что я использовал стабилизатор и заменил воду термопластиком. О! -о, -о. Он поднялся и пошел дальше, а метров через сорок на земле показалась большая выемка. «Вот здесь взорвалась мина», — сказал он. А вон там я нашел проржавевшую, он указал на совсем небольшую лунку. Я начал медленно прочесывать все шесть тысяч квадратных метров, где, по словам пиковера, располагалась залишь. Тот шел позади. Продвигаясь, я пытался запомнить ориентиры подозревал, что не в последний раз появлюсь на Альфе, а знания местности уже половина победы. Еще со времен первых посадочных аппаратов люди давали марсианским валунам причудливые названия. Слева как раз находился такой. Своей формой он напоминал машины, которые я видел в фильмах 1950-х годов. У него даже была пара выступов, похожих на плавники. Мысленно я окрестил его плимутом. А справа возвышалась скала в форме головы с суровыми чертами лица. Любитель старых фильмов во мне решил, что для нее идеально подойдет «Хадсон». Оказалось, Альфа не заминирована полностью, для этого взрывчатки потребовалось бы слишком много, но по восточному периметру проходила линия из 12 мин, расположенных с промежутками около 8 метров, взорвавшиеся и проржавевшие тоже к ним относились, 13 и 14-я точки соответственно. Полагаю, в том направлении находился Ньюк Ландайк, и Уильям Вандайк разумно предположил, что все посягающие на Альфу прибудут оттуда. Было бы это старое поле боя, мы бы просто закидали камнями оставшиеся мины и подорвали бы их по очереди. Но здесь мы могли повредить ценные ископаемые, поэтому принялись осторожно их расчищать. В основном мины скрывались под небольшим слоем сухого песка. С помощью воздуходувки, направленной под небольшим углом, Рори убрал песок с верхней части одной из них, и прямо в центре диска нашлось отверстие деактивации. Внутри, правда, оно было полностью забито песком, чего мы не ожидали, хотя стоило бы. Но потом меня осенило. Я достал нож, который предварительно переложил в подсумок скафандра. «Это что?» «Складной нож», — сказал я. Рори нахмурился, явно недовольный, что я приехал с оружием, но я передал ему нож и показал кнопку, с помощью которой выдвигалось лезвие. Его рефлексы были лучше моих, рука тверже, а сам он уже пережил разрыв мины. Поэтому он встал над ней, упираясь ногами по обе стороны, наклонился, поднес закрытый нож к отверстию деактивации и нажал на кнопку. Лезвие выстрелило, легко прорезав песок, и, видимо, действительно задело тумблер, потому что механический флажок у центра мины переключился с красного на зеленый, в точности так, как было написано в мануале. Рори не мог вздохнуть с облегчением, зато я мог. Он вытащил мину. Она немного вросла в вечную мерзлоту, но в итоге освободилась. Мы повторили тот же процесс еще через восемь метров, деактивировав и достав очередную кальдеру-7. Так бы мы и продолжили, но мне захотелось есть. Подобрав мины, мы направились к марсоходу. Я закупился бутербродами в магазинчике на шлюзовой станции, но мне нужно было вернуться в герметичную кабину, чтобы снять шлем». Перед этим Пиковер снова открыл багажник, и мы погрузили туда мины. Решили, что по дороге придумаем, что с ними делать. В багажнике лежали мешки из коричневой ткани, видимо, часть инструментария-палеонтолога. Пиковер аккуратно подстелил их под мины для дополнительной амортизации. Пока он возился, я осматривал местность. На мой взгляд, она ничем не отличалась от остального Марса. Бесконечные оранжевые равнины под желто-коричневым небом, да... — О, господи! — Рори, — сказал я в рацию шлема, — у тебя же телескопическое зрение. Он захлопнул багажник, выпрямился и повернулся ко мне. — Можно и так сказать. У меня линзы со встроенным двадцатикратным увеличением. Помогает работать с окаменелостями. А что? — я указал на горизонт. — Мне ведь не кажется. Он присмотрелся. Его глаза совершенно не изменились, и мне стало интересно, какой мысленной командой он включал зум. «Это еще кто?» — спросил он. «Черт, значит, это действительно был марсоход, стоящий среди равнины. Кто-то проследил за нами в ночи от самого Нью-Клондайка. В любой другой ситуации я бы сразу заметил хвост, но всю поездку торчал в дурацком поляризованном шлеме, а из-за пиковера я даже не взял пистолет».